Глава двадцать «Хм, говори яснее. Мне надоело тянуть из тебя слова. Говори или отправляйся в чертоги смерти. Я поднимаю куклу с пола и сажаю на ладонь. Одержимая игрушка возится и упрямо тянется к горничной, но я удерживаю куклу, не позволяя ей добраться до жертвы. И в то же время я легко посажу куклу горничной прямо на макушку, если та продолжит отмалчиваться». Служанка размазывает слезы по лицу, но о милости больше не просит. Она будто съеживается, теряет волю, погружается в апатию, и даже страх перед куклой словно гаснет. Может, она сама под ментальным контролем, как и папа, кстати. Нельзя исключать, что он вообще не осознает, что именно делает. Или он всегда таким был. Я помню, как было весело, когда он подбрасывал меня к потолку и ловил. Помню, как он подарил мне плюшевого зайца, как угощал леденцами. Он не уделял мне много внимания, да? Гораздо больше воспоминаний, как он проверяет уроки брата, а меня, устроившуюся в уголке и жадно прислушивающуюся, гонит прочь, чтобы я не мешала. Помню, как мне было обидно. Пустые воспоминания. Я совсем не знаю, каким был мой отец. Я в доме господина Тина сработала, леди. Знакомое имя. Секретарь в администрации, если не ошибаюсь. И... «Проворовался он, леди. Хотел закрыть карточный долг, а вышло, что на каторгу отправился. У меня три месяца жалований не было. Сбережения были, но я, дура, их у господина хранила. Куда мне было идти без денег? Умирать на улице? Ваш отец предложил работать за кров и пищу. Служанку, которая была до меня, уволил. Не удивлена. И пока что я не слышу ничего интересного». В молодости был у меня грешок, леди. Папаша мой пил, а как напьется лупил, грозился в квартал красных фонарей продать. Ну, я и проводила его к предкам. Я равнодушно киваю. Пожалуй, я даже не осуждаю женщину, если ее история правдива, конечно. Я ведь тоже не без греха. Я не убивала, но я открыла культ Даро путь в родовые земли Гельдернов, ясно осознавая, к чему мои действия приведут». В каком-то смысле смерть того же Лоуренса можно записать на мой счет. И, подгоняя я, служанка глубоко вздыхает. Господин Тинос не был магом, он просто взял меня на работу. Я думала, что с лордом Махаон будет точно так же. Кто же знал? В свой выходной он пригласил меня в кабинет и потребовал поклясться в добрых намерениях. Обычное дело». Клятва верности связывает слугу и господина, поэтому ее принимают крайне осторожно. Если на мага повесить слишком много клятв, то в какой-то момент он начнет слабеть. Причем просчитать заранее, сколько клятв он может принять безопасно, почти невозможно. Я читала про мага, который лишился силы одномоментно через год после принятия одиннадцатой клятвы. Считается, что лучше ограничиться двумя-тремя клятвами. Три уже риск. Естественно, никто не будет привязывать к себе обычную полотерку. Слуг проверяют, но их клятва о намерениях сиюминутная. Готовность служить сегодня не означает, что завтра слуга не предаст. «Отец узнал, что ты заигрывала с темным колдовством?» «Да, леди, лорд Махаон пощадил меня, не передал жрецам и даже позволил остаться в доме. Когда полгода назад лорд приказал мне проклясть вашу матушку, у меня не было выбора, кроме как подчиниться». «Ты могла предупредить мою мать, помочь ей найти куклу?» «Страшно, леди». «Угу. Мама бы непременно пошла за помощью в храм, и служанке было бы не спастись. Что же? То, что я понимаю женщину, не означает, что я буду к ней снисходительно. Я смотрю на нее и понимаю, что она вызывает у меня не злость, а брезгливость. Почему отец решил попрощаться с мамой?» «Смилуйтесь, леди. Лорд только приказывал». «Ха!» Я чуть встряхиваю ладони, и затихшая кукла оживает, напоминает о себе. Горничная, проработавшая в доме около года, не знает, что происходит. «Ты мыла полы с закрытыми глазами и ушами, набитыми ватой?» В ее глазах вновь проступают слезы. «Леди, мне правда нечего сказать. Я не лгу. Лорд Махаон работал в кабинете, в тот день у него было особенно много работы». Время близилось к полуночи. Он приказал принести чаю. Я подала под нос и хотела уйти, но лорд остановил меня и сказал, что я должна вспомнить свои штучки для него. Смысл убивать. Ненужных жен обычно вынуждают уйти в храм, и мужчина будет снова считаться холостяком. Наоборот, тоже работает, хотя случаи единичные. Если муж уходит в храм, женщина получает свободу. «У отца есть кто-то на стороне? Любовница?» На этот раз служанка отвечает уверенно. Есть леди. Она... Опять тянуть каждое слово. Что она? Я не скрываю раздражение. Месяц назад она поселилась во флигеле, как гостья, сообщает служанка. Что-что? При живой жене притащить любовницу в дом? Да так даже неженатые мужчины не поступают. Содержанку поселяют отдельно и время от времени навещают. Отец вырос и воспитан в столице. Он просто не мог попрать приличие настолько. Он ведь себя позорит и бросает тень на репутацию брата. Какая земля захочет отдать свою дочь за сына беспринципного изменщика? Что-то тут не то. Приличие отец всегда соблюдал, пусть не в полной мере. Жизнь в провинции отличается от жизни в столице. Служанка врет. А как давно папа с этой женщиной близок? Около полугода, леди. Говорит очнее. «Она появилась до того, как ты прокляла маму или после?» «Не знаю, леди». Картинка не складывается. «Экономия не повод оставлять в доме слугу заморавшуюся тьмой. Что-то случилось год назад. И если подозревать самое нехорошее, то можно подумать, что кто-то заинтересованный помог секретарю и в долги влезть, и разворовать бюджет, и попасться. Но зачем? Слишком сложная интрига, бессмысленно сложная». «Жить хочешь?» — лениво спрашиваю я. Женщина вздрагивает. Мой вопрос почему-то ее пугает, словно я пообещала ее убить. В прошлой жизни я не получала сообщения о смерти мамы, но сказать с уверенностью, что она была жива-здорова, не могу. Письма приходили слишком формальные, с подписью «Леди Махаон». Вспоминая их, я заподозрила, что их писали не родители. Ну а теперь добавился новый вариант. Письма были настоящие, только писала их не мама, а новая жена отца. Тихо всхлипнув, горничная кивает, но без особой надежды. «Да, леди, хочу. У тебя четверть часа, чтобы забрать свои вещи и покинуть город до рассвета». «Надеюсь, ты понимаешь, что бежать к отцу или его гости не нужно, и пытаться рассказать ему о нашем с тобой знакомстве, любым иным способом тоже не нужно». Служанка вскидывается, смотрит на меня недоверчиво. Возможно, она думает, что я предлагаю ей сгинуть ночью в канаве. Стоило бы, наверное, избавиться, но я не готова совершить убийство. Я не готова жить с осознанием, что я забрала чужую жизнь по собственной прихоти из мести. С резиденцией Гельдернов иначе я спасала свою жизнь. «Леди», — шепчет она, — «я отпускаю тряпичную куклу на пол. Беги, пока можешь, беги». Кукла неуверенно поднимается на ноги и делает по направлению к служанке шажок. Затем еще один и еще. Каждый следующий шаг – увереннее предыдущего. Горничная упирается в стену и, кажется, ее парализовала от страха. Но нет, в мгновение ока, сбросив апатию, она подскакивает и бросается прочь. Я провожаю ее равнодушным взглядом. Дверь осталась открытой, и я иду и закрываю. Почему-то я не чувствую облегчения, хотя именно его ожидала подсознательно. «Леди, вы уверены в своем решении?» Тень черно-серым дымком поднимается над куклой, и та остается лежать бесполезным тряпичным мешком, набитым почвой. «Не думаю, что мне стоит бояться проклятия. Едва ли примитивные чары выдержали касание тени. Но на всякий случай я вывожу на теле куклы руну очищения и другую такую же на собственной ладони, которой я трогала куклу. Покосившись на тень, я пожимаю плечами. Я уверена, что это мое решение. Я имею в виду, что поступить иначе, пойти против своей натуры. Я поступаю непрактично, зато я буду без отвращения смотреться в зеркало. А еще мне кажется, что будь здесь Диан, он бы горничную тоже отпустил. Фыркнув, тень выскальзывает из спальни, и я не сомневаюсь, что она проследит за служанкой. Или не только проследит. Вполне возможно, что она сделает за меня грязную работу и заберет душу горничной в чертоге вечности. Если так, то вмешиваться и защищать служанку я не стану. Выбросив женщину из головы, я выхожу в коридор и возвращаюсь в мамины комнаты. Я не намерена терять драгоценное время. Сумерки уже сгустились, но еще можно обойтись без света. Я остерегаюсь будить маму лишний раз волновать. Ей покой нужен». А знать про темное колдовство совсем не обязательно, по крайней мере сейчас, пока она будет восстанавливаться. Прокравшись в ее спальню, я огибаю ширму и останавливаюсь в изножье кровати, прислушиваюсь к ее рваному поверхностному дыханию. Найти нужную подушку у труда не составляет. Зачатки магических способностей у меня все же есть, и я осторожно тяну опасную дрянь на себя. Мама не просыпается, только с тихим стоном поворачивается, словно видит дурной сон. Сколько же я в прошлом пропустила. Я вывожу руну очищения. Просто эффективно. К утру в спальне от тьмы не останется ни малейшего следа. Прихватив подушку, я возвращаюсь в выделенную мне комнату. Вот теперь можно зажечь свет, разодрать шов и вытряхнуть на пол вторую куклу. на ладонь крупнее той, что предназначалась мне. Хм... Я не спросила, откуда у горничной могильная земля, и не спросила, проклинала ли она еще кого-то. И если насчет земли я могу вспомнить, что мне доводилось читать о темной магии и предположить, что начинку куклы нужно время от времени обновлять, то с другими жертвами мой большой промах. Ничего, в следующий раз буду умнее. Я вывожу руну очищения на кукле и прислушиваюсь к своим ощущениям. Темные чары буквально расползаются под действием руны. Проклятие уничтожено. На меня привычно накатывает слабость. Магия во мне крохи, я в очередной раз выжила себя досуха. Я едва добираюсь до кровати, падаю поверх одеяла и проваливаюсь в сон, как в колодец. Утром солнечные лучи через незашторенное окно заливают спальню ярким светом, и сон тает. Открыв глаза, я не могу вспомнить, что мне привиделось. Диан, окликаю я вслух, разумеется его рядом нет. Я сажусь, провожу ладонью по лицу, усталость отступила, но я не чувствую себя отдохнувшей. Я так и спала в платье. Взгляд натыкается на пару трепичных кукол. Безна, а если бы кто-то вошел и увидел это непотребство, меня бы обвинили. Полежать подольше не получится. Усилием воли я сгоняю себя с кровати прибраться. Тряпки сожгу, землю подсыплю в ближайший цветочный горшок. Юджи! Дверь распахивается и в комнату врывается Юрита. Юджи! Маме стало совсем плохо! Она просила позвать за жрецом!»